но горе всё же придёт когда-нибудь размышляла Аня сейчас жизнь кажется поднесённой к моим губам чашей счастья но в ней в этой чаше должна быть как и в любой чаше капля горечи и когда-нибудь я отведаю этой горечи надеюсь я окажусь сильной и мужественной когда горе придёт в мою жизнь И ещё надеюсь, что если оно придёт, это произойдёт не по моей собственной вине. Помнишь, что сказал доктор Дэвис в своей проповеди в прошлое воскресенье? Горести, посланные нам Богом, приносят с собой также и утешение, и силу, в то время как горести, которые мы навлекаем на себя сами, нашей глупостью или испорченностью, переносить гораздо труднее но мы не должны говорить о горе в такой день как этот он предназначен для одной только радости бытия не так ли если бы это зависело от меня я закрыл бы доступ в твою жизнь всему кроме счастья и радости сказал гилберт тоном для ани явно назначавшим впереди рифы И это было бы неразумно, торопливо подхватила она. Я убеждена, что ни один человек не может правильно развиться и сформироваться, не пройдя через испытания и горе. Хотя боюсь, мы признаём это только тогда, когда нам совсем неплохо. Идём скорее. Все вошли в беседку и маршут нам оттуда. Все пятеро сели в небольшой беседке, чтобы понаблюдать за осенним закатом, закатом из тёмно-красного огня и бледного золота. Слева от них лежал Кингспорт. В дымке неясно вырисовывались очертания его крыш и шпилей. а справа вспыхивала в лучах заката, принимая оттенки розового и медного, протянувшаяся к западу гавань. Прямо перед ними мерцала поверхность воды, атласно-гладкая и серебристо-серая, а вдали выступали из тумана плавные контуры острова Уильяма, словно спина охраняющего неба. городок гигантского бульдога. Островной маяк, как одинокая печальная звезда, посылал свой яркий неровный свет в туман, и вдали на горизонте отвечали на этот призыв огни другого маяка. Вам когда-нибудь доводилось видеть более выразительный и суровый пейзаж, спросила Филиппа. Меня не особенно тянет на остров Уильяма, но даже если бы и потянуло, то попасть туда я наверняка не смогла бы. Только взгляните на этого часового на вышке форта, возле самого флага. Вам не кажется, что он перенесён сюда прямо со страниц какого-то романа? Кстати, о романах, сказала присила. Мы искали вереск, но ничего, разумеется, не нашли. Я думаю, слишком поздно искать его в это время года, вериск воскликнула Аня. Но вериск не растёт в Америке, разве не так? Есть всего два места на всём континенте, где можно найти его, сказала Фил. Одно прямо здесь в парке, а другое где-то в Новой Шотландии, только я забыла, где именно. Однажды здесь стоял лагерем знаменитый полк шотландских горцев Чёрная стража. И когда весной солдаты перетряхнули солому в своих матрасах, семена вереска упали на землю и проросли. О, какая прелесть! в восторге воскликнула Аня. Давайте вернёмся домой другой дорогой, по Спорфорд-авеню. предложил Гилберт. Там мы с мужем увидим все прекрасные жилища знатных богачей. Примечание. Выражение из стихотворения лорд Борли английского поэта Альфреда Теннисона. Годы жизни 1809-1892. Конец примечания. район Спорфорд Авеню самый красивый из жилых кварталов Кингспорта. Только миллионеры могут позволить себе строиться там. Да-да. Пойдём по Спорфорд Авеню, поддержала его Хил. Там есть одно совершенно умопомрачительное местечко, которое я очень хочу показать тебе, Аня. Уж там-то строился не миллионер. Первый дом сразу за парком. Он должно быть вырос там ещё тогда, когда Спорто-веню была быкновенной деревенской улочкой. Он вырос, он не был выстрый. Остальные дома на Веню мне не нравятся, слишком новенькие и с зеркальными окнами. Но этот домик ну прямо мечта. «Да еще такое название! Вот подождите, сами увидите!» И они его увидели, как только вышли из парка и поднялись на окруженный соснами холм. На его вершине, там, где спо фортавеню переходила в обычную проселочную дорогу, стоял маленький вывеленный бревенчатый домик. По обе стороны которого росли сосны, простиравшие свои ветви над низкой крышей, словно желая защитить её. Он был увит плющом из закрасных и золотистых листьев, в которого выглядывали окошки с зелёными ставнями. Перед домиком располагался крошечный садик, обнесённый низкой каменной оградкой. Хотя стоял октябрь, садик оставался по-летнему привлекательным с его милыми, старомодными, словно неземными цветами и кустами: боярышником, кустарниковой полынью, лимонной вербеной, петуниями, бархатцами и хризантемами. Узенькая кирпичная дорожка, выложенная в ёлочку, вела от ворот к парадному крыльцу. казалось, что всё это перенесено на Пофортавиню из какой-то захолустной деревушки. Однако было в этом домике нечто такое, от чего по контрасту с ним его ближайший сосед, огромный, окружённый аккуратно подстриженными газонами, пышный дворец какого-то табачного магната, производил впечатление чрезвычайно грубова, безвкусного, кричащего. Как выразилась Фил, на лицо была разница между естественным и искусственным. Это самое очаровательное из всех мест, какие я видела в жизни, с восхищением сказала Аня. Когда я смотрю на него, в груди рождается та самая прежняя приятная Странная боль. Этот домик, пожалуй, даже ещё прелестнее и необычнее, чем каменный домик мисс Лаванды. Я хочу, чтобы ты обратила особое внимание на название, сказала Фил. Смотри, белыми буквами на арке над воротами: Домик Патти. Потрясающе, правда? особенно на этой авеню, среди всех этих сосновых рощ, кедровников и долин вязов, домик Пати. Нет, вы только подумайте, я в восторге от такого названия. А у тебя есть хоть какое-то представление, кто эта самая Пати, спросила Присила. Пати Спорфорд, как мне удалось выяснить, старая дама который принадлежит этот домик. Она живёт здесь со своей племянницей, и живут они здесь 1000 лет. Ну, может быть, немного меньше. Преувеличение, Аня. Это просто полёт поэтической фантазии. Я догадываюсь, что богачи множество раз пытались купить его. Он наверняка оценивается теперь в кругленькую сумму. Но пати не продается ни под каким видом и ни за какие деньги. А за домом вместо заднего двора яблоневый сад. Вы увидите его, когда мы пройдем немного дальше. Настоящий яблоневый сад на Спофорт-Авеню.